Глава 7. 2002 год. Поверить не могу, что ты звонишь мне во время медового месяца. Ну да, Дэвид решает какие-то дела в холле-гостинице. Вот я и подумала, что это идеальный повод выкроить время, чтобы поболтать две минутки. Жасмин, прикрыв рукой микрофон, тихо говорит. Ладно, тогда, пожалуй, пойду в женский туалет, чтобы меня не засекла Бесли. «Не отключайся». Я услышала звук закрываемой двери, торопливые шаги и живо представила себе тесный офис над книжным магазином, плотный поток ползущего по Финчли-роуд транспорта, запах выхлопных газов в неподвижном летнем воздухе. «Ну, давай, выкладывай, расскажи мне всё. Буквально за 20 секунд. У тебя, небось, теперь походка, как у Джона Уэйна, да?» и ты, наверное, просто улётно проводишь время». Я обвела глазами наш номер, переведя взгляд с недавно покинутой Дэвидом смятой постели, стоявший на полу чемодан, который я без особого энтузиазма уже начала собирать. Всё было немножко странно, я имею в виду привыкать к семейной жизни, но я ужасно счастлива. «Ух ты, как я тебе завидую!» А я вчера вечером ходила на свидание с Шоном Джеффрисом. Помнишь его? Брат Фи. Ну того, с жуткими ногтями. Честно говоря, сама удивляюсь, почему сказала «да». Он всю дорогу занудно рассказывал о себе. По идее, я должна была быть поражена в самое сердце от того, что у него есть двухэтажная квартира во Фрирнбарнете. Что ж, неплохой райончик. Весьма перспективный. Сама квартира дает кучу возможностей. «Главное — суметь подняться по лестнице», — захихикала я. «Тем более в его возрасте. Не дай бог попадётся плохо закреплённый кирпич». «Он, небось, уже вышел на пенсию? Ну, давай, скажи, что он уже пенсионер». Он определённо на пенсии, причём индексируемый. И он надел серые туфли и настоял на том, чтобы оплатить счёт пополам. И заказал самое дешёвое вино, потому что после первого бокала... Вкус уже все равно не чувствуется. Ох, Уортинг, как я хочу, чтобы ты поскорее вернулась. Мне дико хочется надраться. Свидание — это тихий ужас. Ты приняла единственно верное решение. Я легла на спину и уставилась в белый потолок, богато украшенный, точно свадебный торт. Да неужели? И это несмотря на то, что я безумно импульсивна и не должна доверять своим порывам. «Да, жаль, что лично я оказалась не столь импульсивной. Я бы вышла замуж за Эндрю и переехала в Испанию, а не застряла бы в этом чёртовом офисе, гадая, где бы перехватить двадцатку или пятерку, чтобы заплатить, наконец, налог на машину. Ну да бог с ним, мне надо бежать». Бесли только что вошла в женский туалет. Голос Жасмин неожиданно становится деловым. «Конечно, миссис Халстон, большое спасибо за звонок». «Не сомневаюсь, мы скоро с вами снова свяжемся». Лив выключает телефон, когда в номер входит Дэвид. У него в руках коробка дорогущего шоколада от Патрика Роже. «Что это такое?» «Ужин. Сейчас нам к этому еще в номер принесут шампанское». Она ахает от восторга, начинает сдирать обертку с красивой бледно-бирюзовой коробки, кладет конфетку в рот и от наслаждения закрывает глаза. «Боже мой, потрясающе! Только боюсь, после этих конфет и завтрашнего шикарного ланча я потом в дверь не влезу. Я отменил ланч». Лив удивленно вскидывает глаза. «Но я же сказала, что я...» Дэвид пожимает плечами. «Нет, ты была совершенно права. Больше никакой работы. Некоторые вещи должны оставаться священными». Она кидает в рот очередную конфету, и протягивает ему коробку. «Ох, Дэвид, я начинаю думать, что слишком остро на всё отреагировала». Полдень с его накалом страстей, казалось, остался далеко позади. Теперь у неё такое чувство, будто они женаты давным-давно. Он стягивает через голову рубашку. «Вовсе нет. Ты имела полное право претендовать на то, чтобы во время медового месяца я уделял внимание лишь тебе», И больше никому. Прости, похоже, похоже мне надо зарубить себя на носу, что я уже не один, а нас теперь двое. И вот он снова такой, как прежде, мужчина, в которого она влюбилась, муж. И она вдруг вся пылает от желания. Он садится рядом с ней, и она прижимается к нему, а он тем временем продолжает говорить. «Хочешь узнать самое интересное?» Я позвонил Галдштейнам снизу и объяснил, что, сожалею, но на этой неделе у меня больше не будет времени, поскольку на самом деле это мой медовый месяц. И... И они пришли в ярость. Рука с конфетой замерла на полпути. У Лив оборвалось сердце. «Господи, мне так жаль!» «Ага, реально пришли в ярость!» Они спросили меня, каким местом я думаю, если во время медового месяца оставляю молодую жену, чтобы обсудить деловые вопросы. Цитирую дословно, нельзя начинать так семейную жизнь, черт побери, он лукаво ухмыляется. «Мне всегда нравились эти твои Гольдштейны, говорит она, кидая конфетку в рот. Они сказали, что такое бывает лишь раз в жизни, и вернуть это время уже невозможно. Думаю, я даже способна их полюбить. Через минуту ты полюбишь их еще больше. Он встает и распахивает двустворчатую стеклянную дверь на балкон. Их маленький номер купается в лучах вечернего солнца. Звуки оживленной фран-буржуа толпами туристов и ленивых покупателей заполняют комнату. Он стаскивает туфли, носки, брюки, садится на кровать и поворачивается к лив. Они утверждают, будто чувствуют себя отчасти виноватыми в том, что разлучили меня с тобой. Поэтому они предложили нам свои апартаменты в рояль Мансо. Мы можем переехать хоть завтра, решать тебе. Обслуживание в номере, ванна размером с океанский лайнер, море шампанского, можно вообще никуда не выходить на двое суток. Я так долго и проторчал внизу, потому что на правах мужа взял на себя смелость перезаказать билеты на другое число. Ну, что скажешь? Он смотрит на Лив, и в его глазах проскальзывает тень сомнения. Тебе придется провести еще 48 часов в обществе мужчины, который, если верить нашим дружественным местным миллиардерам, треклятый, тупоголовый, идиот. Она смотрит на него широко раскрытыми глазами треклятые тупоголовые идиоты, мой самый любимый тип мужей. Я очень надеялся, что ты именно так и скажешь». Они откидываются на подушки и лежат рядышком, взявшись за руки. Она смотрит в окно на ярко освещенный город огней и невольно улыбается. Она замужем. Она в Париже. Завтра она исчезнет в недрах необъятной двуспальной кровати вместе с любимым мужчиной, и два дня вообще не будет вставать. Одним словом, лучше не бывает. Или бывает? «Я исправлюсь, миссис Халстон», — шепчет он, поднося ее пальцы к губам. «Конечно, это может занять много времени, целую супружескую жизнь, но рано или поздно я все сделаю правильно. У него на носу две веснушки. Она их никогда раньше не замечала, да и вообще...» Она в жизни не видела таких красивых веснушек. «Идет мистер Халстон», — говорит она, от греха подальше, убирая коробку с шоколадом на прикроватный столик. «У нас с тобой впереди еще много-много лет».